Каждый день я узнавал что-нибудь новое о планете моего друга, маленького принца. Сегодня было очень жарко. После ночи, которую провел, ворочаясь сбоку на бок, я встал совершенно разбитый. Мы сидели у самолета, я рисовал на песке схему моей машины, а маленький принц пересыпал песок из ладошки в ладошку. Ведь правда барышки едят кусты? Да, это правда Вот хорошо, значит они и ба бы тоже едят? Ба бы это не кусты Огромные деревья, с колокольню Если даже привести целое стадо слонов и не съесть одного баобаба Слонов пришлось бы поставить друг на друга Бабабы сперла, пока не вырастут, бывают совсем маленькие Ну зачем твоему барашку есть маленькие баобабы? А как же? На моей планете растут разные растения, и полезные и вредные А значит есть семена хороших, полезных трав и вредные семена дурной, сорной травы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 Если его не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься Он завладеет всей планетой, он пронижет ее насквозь своими корнями Если планета очень маленькая, а бабабов много, они разорвут ее на клочки Как же ты с ними справляешься? Есть твердое правило Встал поутру, умылся, привел себя в порядок И сразу же приведи в порядок свою планету Надо каждый день выпалывать бабабы. Это очень скучная работа, но совсем не трудная. Но если дашь волю бабам, беды не миновать. Я знал одну планету. На ней жил лентяй. Он не выпалывал вовремя три кустик. Терпеть не могут читать люди нравоучения, но мало кто знает, чем грозят бабабы. А опасность очень велика. Вот почему на сей раз я решаюсь изменить свои обычные сдержанности Берегитесь, Бообабов ба Я хочу предупредить моих друзей об опасности А они даже не подозревают о ней Как не подозревал прежде и я Это страшно, важно и неотложно